После обеда Митя снова шел к берегу. Сидел на скамейке и изучал волны. В руке у него был эклер или мороженое, иногда шоколадка-пикник. В эти минуты он проживал болезненные сцены из прошлого или возможные, но столь же болезненные, сцены из будущего. Вел заучные разговоры с гражданской женой Олей, экс-начальником, мамой и папой. Собеседники все как один призывали его к осторожности, конформизму, игнорированию реальности. Митя же призывал их посмотреть правде в глаза. Старый мир уничтожен, и в этом отчасти виновны и мы. Сколько можно юлить, притворяться, жить, как будто ничего не случилось? В этот раз Митю заметили двое соседей, крепкие парни с обнаженными торсами. Они держали намокшие футболки в руках. Это были Ренат и Дима. Они шли с площадки для воркаута, где полтора часа упражнялись в полном молчании в компании таких же молчаливых грузин. «Смотри, какая величественная картина!» Дима кивнул в сторону Мити. «Что-то из немецких романтиков! Странник над морем тумана! Один против ветра! Последний Эмма в России!» Митя смотрел на соседей покорным печальным взглядом. Сгорбленный, с остатками абрикосового мороженого на губах. «Люди устроены очень просто, Митя». Ренат встал так, чтобы его пах оказался в метре от лица Мити на одном уровне. «Поднятие тяжелых предметов и кардио. Отжимания и приседания. Планка и бёрпи. Бег по утрам. Это буквально все, что нужно для счастья». Мимо в развалку прошел полный грузинский мужчина в приспущенной до локтей куртке. Дима проводил его долгим взглядом. «Интересное наблюдение», — начал он. «Интересное наблюдение, интересный факт, очень смешная история» — с такого рода ремарок начинались многие его рассуждения. «Я бегаю почти каждый день и ни разу не видел ни одного бегуна-грузина. Наверное, у них это просто не принято». Я имею в виду кавказцев. Бег — это как бы ниже достоинства. Джигит не бежит, он наступает. Ну, или отступает, но неторопливо, с достоинством. «Отрицательно наступает», — добавил Ренат. При этом грузины любят ходить просто так, в развалочку, приспустив куртку. Ритмично вдыхать и выдыхать воздух, смотреть на воду и на деревья. Грузины не так глупы. Они понимают. Мужчина должен двигаться, вдыхать и выдыхать воздух с усилием. Он должен смотреть на воду и на деревья. Если не делать этого регулярно, в голове возникают странные мысли. И они начинают бродить. И бродят, пока не дозреют до чего-нибудь жуткого. Например, однажды проснешься посреди ночи и решишь, что пора сходить с кухонным ножом в парк. При словах о ночном парке лицо Рената как-то осунулось. Ладно. «Мне пора, парни», — сообщил он. Дима и Митя смотрели, как Ренат, с идеально прямой спиной, военной походкой, так ничего и не накинув на голый торс, идет по набережной. Вдыхать и выдыхать воздух, поднимать тяжести, кардио. Старик Шурик Ладо греб к берегу, накрапывал дождь. С наступлением темноты Митя слегка расслаблялся. Принимал горизонтальное положение, клал ноутбук на живот и смотрел подряд мультсериалы Диснея. Сегодня выбор пал на утиные истории. Пожилой селезень-триллионер и его племянники путешествуют по миру в поисках еще больших сокровищ. День успешно потрачен. Наступило долгожданное облегчение. Природа этого облегчения до конца не была ясна и самому Мите, но последние 2-3 часа перед сном оказывались самыми сладостными.